Глава одиннадцатая Мы с Сеней и Джином сидели в каюте и ждали возвращения Гуга. Даже на палубу я не стал выходить, чтобы меня не опознал кто-нибудь глазастый. Да и смотреть было не на что. Вечер, порт, редкие пьяные матросы и грузчики. — Вы здесь? — в приоткрытую дверь заглянул матрос. — Тут, тут, где нам еще быть? — Капитан сказала вам закрыться. Там таможенники пришли. — Хорошо. Чего это они приперлись так неожиданно? Мы здесь разгружаться не собираемся. Наверняка взятку хотят. Я закрыл дверь и опустил щеколду. Где-то далеко послышались громкие голоса и топот ног. Как будто целая толпа ходила по трюму с троем. Сколько же там этих таможенников? Звуки приближались. Уже можно было различить голос капитана и мужской незнакомый хриплый бас. «Здесь что?» «Камбус!» «Открывайте!» «Топ-топ-топ! Невнятное бормотание!» «Я же говорила! У нас нет груза, тем более запрещенного!» «Отставить разговоры! Меня больше интересует не ваш груз, а пассажиры!» Я приложил палец к губам, приказывая Сене и Джину молчать. «Да что случилось-то?» Капитан, как мне показалось, специально говорит громче обычного. «Приказ старейшин», — недовольно ответил таможенник. «Ищем одного мошенника». «Кто такой?» «Самозванец. Выдает себя за черного владыку, хочет устроить переворот в Кемнара». «Ничего себе!» «Вот именно! Поступили сведения, что он должен приплыть на корабле!» «Как он хоть выглядит?» «Волосы темно-каштановые, глаза зеленые, нос прямой с горбинкой, на подбородке ямочка!» «Я вздрогнул! Они ищут меня!» «Нет, такого не видела!» «Верю!» — таможенник вздохнул. «Но проверить корабль обязан!» «Что тут?» Дверь в каюту дёрнули снаружи. «Почему заперта? «Щеколда, видимо, упала. Она старая, расхлябанная!» «Открывайте!» «Сейчас, сейчас!» «Ох, боги мои тёмные! Кажется, сейчас нас найдут!» «Что делать? Вылезти в иллюминатор?» «Сеня туда легко пролезет, а вот я могу и застрять!» Судорожно оглядываясь, я зацепился взглядом за Джина. «Можешь нас спрятать?» — зашептал я ему. «Зачем прятать? Хочешь, я тебе кинжал дам? Ты как джигит зарежешь, и все!» «Джин, нам не нужны драки. Пожалуйста, помоги спрятаться!» «Вай!» Джин скривился, но кивнул. Ворча что-то про джигитов, настоящих мужчин и большие кинжалы, он вытащил из-за пазухи тонкий шелковый платок. «Ближе, садись, да?» «Мы с Сеней прижались к его бокам», — Джин накинул на нас платок, оказавшийся размером со скатерть. «Только нашевелись!» Дверь в каюту распахнулась. «Ага, здесь тоже никого». Мне было видно через ткань, как в дверь заглянул бородатый детина в серой форме. А, -а, -а, -а, а Следом заглянула соль и обвела каюту удивленным взглядом. «Ну, да, я же говорила!» «Тогда идем дальше!» Таможенник исчез, а капитан еще раз оглядела каждый угол и тоже убежала вслед за проверяющим. Минут через двадцать шум на корабле стих. Я выбрался из-под покрывала невидимки, убедился, что за дверью никого нет, и запер каюту. — Я говорил, Берри Кинжал! Вай, почему не слушаешь? — Джин, а ты сам бы тоже в драку полез? — Зачем? — синий товарищ искренне удивился. — Мне и так хорошо. Я смотреть люблю, а не драться. — Вот же провокатор! — Эй! — за дверью послышался голос соль. «Вы тут?» «Здесь! Где еще нам быть?» Я впустил капитана. «Ушли?» «Да!» — Соль посмотрела на меня тяжелым взглядом. «Тебя искали?» «Похоже!» «Реально самозванец?» «Нет, настоящий!» Девушка с подозрением оглядела меня. Ткнула пальцем в живот, словно проверяла, не призрак ли я. «Ну, не знаю, не знаю, так и не скажешь!» «Доплывем до Калькуары, сама увидишь, что я владыка!» Соль покачала головой. «Нет! Мне сейчас дали понять, что подняться вверх по реке не дадут! Извини!» Соль, чувствуя вину, предложила отвезти нас обратно в Хвицац, причем бесплатно. Но я только покачал головой. Дом рядом. «Надо будет, я зубами прогрызу путь к Калькуаре!» «Как хотите!» Капитан сочувственно хлопнула меня по плечу. «Могу только удачи пожелать. Сколько времени вам нужно? Я могу задержаться в Кимнара на пару дней. Мы уйдем раньше, только Гуга дождемся». Впрочем, ждать пришлось недолго. Темный дворянин вернулся на корабль с тревогой на лице. «Уже знаете про то, что меня ищут?» «В курсе». «Нет!» «Калькуара в осаде!» «Опять?» Гуга пожал плечами. «Сын вашего знакомого Голодона пришёл выручать папочку». «Ага, значит, муми не выпустил эльфийского короля после моего исчезновения. С одной стороны, правильно, с другой — не очень». «Будет лучше...» — начал Гуга подождать. «Нет. Прорываться в замок без армии — настоящее самоубийство. Я сказал нет». Мы отправляемся в Калькуару немедленно. Пешком? Через город, где вас? И ищут!» Я задумался. «Какие есть варианты? На другой стороне реки есть старый дом, куда можно вызвать казну. Но хоть убей, я не помню, где он там находится. Попробовать добраться до гостиницы Кейри и моего особняка? Если за меня взялись всерьез, там будет ждать засада» изменить внешность и попробовать выскользнуть из города? Владыка! — Гуга прервал мои размышления. — У меня есть одна идея. Дайте мне час, тысячу золотых, и я вывезу вас из Кимнара. Они у вас есть. Сеня, где сумка с деньгами? Киган отсчитал золото, поклонился и вышел решительным шагом. В ожидании Кигана я ходил из угла в угол каюты. Три шага туда, Разворот. Три шага обратно — разворот. И снова по кругу. «Слющий, дорогой!» — не выдержал Джин. «Сядь, а! Ходишь туда-сюда, туда-сюда, голова кружится!» «Нервничаю я, понятно?» «Вай! Не надо нервничать! Вредно, да! Садись, я тебе кофе сварю!» Джин устроил настоящее представление. Вытаскивал из воздуха джезву и жаровню и жонглировал ими. Охая от удовольствия, добавил в коафии мускатный орех, заставил песок, на котором стояла джезва, покрываться узорами и под конец наколдовал танец чашек с блюдцами. — Вот, дорогой, пей и нервничай, Зачем тебе здоровье портить? — Надо наоборот, чтобы враги от зависти локти грызли, чтобы говорили «Ай, красавчик! Он еще на наших похоронах тост говорить будет!» Я улыбнулся, расслабился и отхлебнул Коуафи. — Вот это правильно, так и надо. Обязательно скажу тосты и по голодону, и по старейшинам Кимнара. И на поминках все пирожки сожру из вредности. Когда появился Гуга, я уже был в нормальном состоянии. Бодрый, со злым весельем в глазах. «Владыка, надевайте!» Киган протянул мне плащ с капюшоном. На рукавах и спине одежда была расписана багровыми глазами и треугольниками. «Это хламиды рыцарей великого ящера». «Кто такие?» «Ну, их обычно за сумасшедших держат». «Идеи у них завиральные. Что всем управляет? Большая ящерица. Мол, каждому правителю на ухо шепчет, что делать. Даже вам, кстати». «Врут. Я сам кому хочешь насоветую, как жить и что делать». Такие же плащи Гуга выдал Джинну и Сене. Пока они облачались, я расплатился с капитаном. Приплывая в Калькуару через месяц. Работа для твоего корабля всегда найдется». Посмотрим, Соль вноло. Удачи тебе. Может, ещё отобьёшь замок. Даже не сомневайся. Усходней нас ждали сороны, тёмно-серые, с железными накладками на клёвах, как любят делать рыцари. По птицам, скомандовал Гуга. Времени мало. Мы с Сини запрыгнули в седло, а с Джином возникла проблема. Вай, слющай, кто так ездит? На верблюде ездил, на слоне ездил, на птицы не хочу. Садись. Не нравится она мне, вай, смотри, клюнуть хочет. Да не тронет она тебя. Ай, Джин, скривившись, полез в седло. Хороший птиц, не надо меня клевать, не вкусный, да? Я тебе шашлык лучше сделаю. Негромко пытался он договориться со скакуном. Едем, поторопил Гуга. «Надо успеть выбраться из города до рассвета». «А ворота не закрыты на ночь?» «Закрыты», — Киган сделал хитрую рожу. «Но есть и другие выходы». Через город мы пробирались с осторожностью, низко капюшон капюшоны на лица. Только Гуга ехал с непокрытой головой, задрав подбородок, как и следует чванливому дворянину. «Несколько раз мы видели городскую стражу». Патрули, завидев всадников, сразу же направлялись в нашу сторону. Но стоило им увидеть профиль Кигана и надменное выражение лица, как они сворачивали в переулок. Доберемся до Калькуары, выдам ему медаль «Высокомерный барин третьей степени». Эту часть города, куда мы двигались, я не знал. Какие-то особняки не очень богатого вида, ветхие трехзвездочные дворцы с темными окнами — Хмурые дома, похожие на крепости. «Где мы, Гуга?» «Один из районов старого города, владыка. Раньше здесь селилось знать, а теперь он пришел в некоторое запустение. Видите, вон там уже крепостная стена. Ого, а дальше? Будем прыгать? Или наши сороны умеют летать?» Киган указал на мрачное здание, похожее на готический собор. «Монастырь ночных братьев». Попросим их помощи. Кто такие? Отшельники, поклоняющиеся темным богам. Не слишком дружелюбные ребята, но совет старейшин им не указ. Главные ворота монастыря были заперты, и Гуга повел наш отряд к боковой калитке. Там он трижды стукнул бронзовым дверным молоточком и жестом приказал нам ждать. Долго никто не отзывался. Затем над входом зажегся фонарь. Скрипнул замок, дверь открылась, и появилась фигура в алом балахоне. Из темноты под широкополой шляпой пылали два багровых глаза совсем нечеловеческих. — Приветствуем, брат Ночи! — Гуга низко поклонился. — Доброй темноты тебе, мирянин! — Могу ли я? — Всякий, — перебил монах Кигана, — может, только в меру своих сил. Твой предел мне неведом. Гуга прокашлялся. «Брат, мы пришли просить помощи у верных слуг ночи». «Пришли, просите. Никто не вправе отказать в такой малости. Помогите нам покинуть город». «Дождитесь утра и выйдите через ворота, как и все прочие. Для этого помощь не требуется. Нам необходимо уйти из города немедленно». Багровые глаза насмешливо прищурились. «Вы зря пришли сюда! Тьма не вмешивается в дела старейшин и людей. Ищите помощи в другом месте!» «Брат, прошу!» «Нет! Тем более мы не помогаем рыцарям великого ящера! У нас разные пути! Прощайте!» Фигура отступила на шаг и потянулась к ручке двери. «Погодите!» Я шагнул вперёд и откинул капюшон, подставляя лицо тусклому свету фонаря. — Эти одежды — только маскировка. Вас просит о помощи чёрный владыка, хозяин калькуары. Монах подошёл ко мне почти вплотную. От него пахло воском, сгоревшей бумагой и полынью. — Ночь умеет дарить неожиданные подарки! Не снимая шляпы, он поклонился, низко, но не подобострастно. «Для нас большая честь видеть в наших стенах истинного сына тьмы. Жаль, что вы делаете это в спешке и лишь в силу обстоятельств. Но мы все равно рады вам, владыка. Вы поможете нам выбраться из города?» Почти неслышно раздался едкий смешок. «Мы рады оказать вам такую незначительную услугу. Надеюсь, и вы однажды придете к нам как гость и друг» чтобы узреть тьму в наших стенах. Отступив к двери, он сделал приглашающий жест. «Проходите! Братья будут рады поприветствовать любимца тьмы и его свиту!» Фонарь над входом качнулся на мгновение, осветив на лице монаха раздвоенный язык, облизывающий тонкие черные губы.